Стук в дверь. Ланселот смотрел в свой кубок. Он действительно бесчеловечен, сказал он наконец. Но почему он должен быть человечным? Разве ожидаете вы от ангелов человечности? Т. Х. Уайт. Король Артур. Часть вторая. Садник, которого Фенолео послал к Мэгги, отсутствовал уже несколько дней. «Мнчись, как ветер!» — сказал ему старик и добавил, что речь идет о жизни и смерти молодой и прекрасной девушки, ведь он хотел, чтобы юноша действительно постарался. «К сожалению, тебе не удастся уговорить ее вернуться с тобой. Она очень упрямая», — добавил Фенолео. «Но договорись с ней о другом безопасном месте встречи и скажи, что очень скоро привезешь от меня новое письмо. Запомнил?» Солдат, совсем еще молоденький, без труда повторил поручение и голопом помчался прочь, заверив Фенолио, что вернется самое позднее через три дня. Три дня. Если парень сдержит свое обещание, скоро он должен быть здесь, а у Фенолио еще нет письма, с которым он мог бы послать его обратно к Мэгги, потому что слова... которые должны были наконец направить всю эту историю в правильное русло, спасти добрых и наказать злых, не шли к нему и все тут. День и ночь сидел Финоллио в комнате, отведенной ему Козимо, уставившись на пергамент, который принесла Минерва, заодно она доставила ему перепуганного Разинкварца. Но ничего не выходило. Мысли расплывались, как чернила на мокрой бумаге. куда только подевались проклятые слова почему выходил лишь мертвый шелест как от пожухлой листвы он ссорился с разинкварцем посылал его за вином за жарким за сладостями за другими чернилами за новым пером а во дворах замка стучали топорами и кузнечными молотами укрепляли ворота наполняли бочки смолой острели копья подготовка к войне дело шумное особенно если торопиться, а Козимо очень торопился. Для него слова нашлись сами собой, строки полные праведного гнева. Глашаты и Козимо уже читали их на рыночных площадях и деревенских сходках, и добровольцы толпом истекались в омбру, готовясь вступить в бой со змееглавом. Но где найти слова, которые разом обеспечили бы победу в войне для Козимо и спасение от виселицы для отца Мэгги? Как он терзал свои старые мозги, однако в голову решительно ничего не приходило. Время шло, и сердце Финоллио наполнялось отчаянием. Что, если змея глав тем временем уже давно повесил Мортимера? Захочет ли тогда Мэги вообще читать, чтобы это ни было? Не безразлична ли ей станет судьба Козимо и всего чернильного мира, если погибнет ее отец? Ерунда, Финоллио. Уговаривал он себя, снова вычеркивая после многочасовой работы фразу за фразой. Знаешь что? Раз слова у тебя не идут, значит на этот раз дело обойдется без них. Значит придется Козимо спасти Мортимера. Вот как. А если дворец Змееглава будет взят штурмом и все, кто сидит в застенках, погибнут в пожаре крепости, шипнул ему внутренний голос. «А если войска Козима не прорвутся за высокие крепостные стены вокруг дворца ночи?» Кинолио отложил перо и закрыл лицо руками. На улице снова стемнело, а в голове у него было так же пусто, как на лежавшем перед ним листе. Козима прислал Тулио послать его отужинать с ним, но у него решительно не было аппетита, хотя обычно он... очень любил смотреть, как Козима с горящими глазами слушает его песни о собственной персоне. Сколько бы уродина не рассказывала, что песни вызывали у ее мужа смертную скуку, этот Козима любил сочинения Фенолио. Чудесные сказки о своих прежних подвигах, о пребывании у белых женщин, о походе на крепость Каприкорна. Да, он был в фаворе у прекрасного герцога, точным соответствием с написанными им словами. Зато у родина все чаще напрасно просила допустить ее к мужу, и потому проводила теперь в библиотеке еще больше времени, чем до возвращения Козима. С тех пор, как умер ее свекр, Виоланте уже не приходилось прокрадываться туда тайком или подкупать бальбулу со своими драгоценностями, потому что Козима нисколько не волновало ее чтения, его волновало только... Не пишет ли она письмам отцу, или не имеет ли с ним связи как-нибудь по-другому? Как будто это на нее похоже. Инолье жалко было смотреть на одиночество Виоланты, но он утешал себя тем, что она всегда была одинока. Рождение сына ничего в этом не изменило, и все же вероятно, ни к одному человеку ее так не тянуло, как Козимо. Радимое пятно на ее лице побледнело. Зато теперь на нем ярко выступало нечто другое — любовь, от которой было не больше радости, чем от родинки, потому что Козимо не отвечал на нее любовью. Напротив, он приставил к жене сагледатая. С некоторого времени за Виоланты ходил по пятам неотесанный человек с голым черепом, присматривавший прежде за охотничьими собаками жирного герцога. Казалось, он сам превратился теперь в ущельку. и принюхивает, со стараясь выследить каждую ее мысль. Говорили, что Виоланта диктовала Бальбулусу умоляющие письма к Козимо, заверяя мужа в своей верности и предности, но Козимо оставлял их нераспечатанными. Один из его управляющих даже утверждал, будто Козимо разучился читать. Пинолю оторвал руки от лица и с завистью посмотрел на Разинкварца, мирно похрапывавшего рядом с чернильницей, потом снова взялся было за перо. Но тут в дверь постучали. Кто это мог быть в такой поздний час? Козимо обычно выезжал в это время на прогулку. В дверях появилась жена герцога. Виоланта была одета в одно из тех черных платьев, от которых отказалась после возвращения Козимо. Глаза у нее были красные, как будто она много плакала, но может быть она просто слишком часто пользовалась бирилом. Пиноллио поднялся со стула. Проходите, сказал он. А где же ваша тень? Я купила несколько охотничих щенков и велела ему дрессировать их, чтобы сделать сюрприз Козимо. С тех пор он иногда оставляет меня в покое. Да, она не глупа, совсем не глупа. Знал ли он это раньше? Нет. Пиноллио почти не помнил, какой он ее придумал. Садитесь же. Он подвинул ей свой стул, другого в комнате не было, а сам уселся на сундук у окна, в котором хранил одежду — не старые, изъеденные молью тряпки, а новые, роскошные одеяния, заказанные Козимо для своего придворного поэта. Козимо снова взял с собой Бриану, сказала Виоланта ломким голосом. Ей позволено выезжать с ним, делить с ним трапезу, проводить с ним даже ночи. Теперь она рассказывает истории ему, а не мне. Ему читает, для него поет, для него танцует. Все, что раньше делала для меня. А я одна. Вы не могли бы поговорить с ней? Она нервно оправила платье. Брианна любит ваши песни. Может быть, она вас послушает? Она мне нужна. Кроме нее у меня никого нет в этом замке. Кроме нее до Бальбулуса. Но ему от меня нужно только золото на новые краски. А ваш сын? Он меня не любит. Финолло промолчал, потому что это была правда. Якопо никого не любил, кроме своего мрачного деда, и никто не любил Якопо. Его трудно было любить. Через окно в комнату врывалась темнота и стук кузнечных молотов. Козимо собирается укрепить городские стены, продолжала Виоланта, и для этого вырубить деревья до самой реки. Говорят, Крапива прокляла его за это. Она будто бы сказала, что попросит белых женщин забрать его обратно. Не волнуйтесь, белым женщинам Крапива не указ. Вы уверены? Она потёрла воспалённые глаза. Брианна, моя отчтица, он не имеет права отнимать её у меня. Я хочу, чтобы вы написали её матери. Все мои письма вскрывается по приказу Козима, но вы могли бы пригласить её сюда. Вам он доверяет. Напишите матери Брианны, что Екопо хочет поиграть с ее сыном, и мы просим их прийти в замок завтра около полудня. Я слышала, она прежде была комедианткой, а теперь выращивает травы. Все цирюльники города покупают у нее. У меня в саду есть несколько редких растений. Напишите ей, что она может взять оттуда все, что пожелает: семена, отростки, саженцы. Пусть только придет. Роксана. Она хочет, чтобы пришла Роксана. «Почему вы хотите поговорить с матерью, а не с самой Брианной? Она ведь уже не маленькая». «Я пыталась. Она меня не слушает. Она молча смотрит на меня, бормочет извинения и снова идет к нему. Нет, я должна поговорить с ее матерью». Финолио молчал. Он не был уверен, что Роксана согласится прийти. Не сам ли он вписал в ее сердце эту гордость или любовь к знати? С другой стороны, разве не обещал он Мэгги присматривать за дочерью Сажирука? Раз уж у него не получается сдержать все остальные обещания, раз слова покинули его в самый неподходящий момент, может быть, попробовать хоть тут что-то сделать? — Боже мой! — вздохнул про себя Фенолио. Не хотел бы я оказаться рядом с Сожеруком, когда он узнает, что его дочь проводит ночи в обществе Козима. «Хорошо, я отправлю гонца к Роксане», — сказал он. «Но не возлагайте на это больших надежд. Я слышал, она и так недовольна, что ее дочь живет при дворе». «Я знаю», — Виоланта поднялась и бросила взгляд на листы, лежавшие на конторке. «Вы работаете над новой историей? Не о перепели?» — Вы должны показать ее прежде всего мне. В этот момент она была настоящей дочерью змеи глава. — Я непременно так и сделаю, — поспешно заверил Виоланту Фенолио. — Вы получите ее раньше, чем комедианты, и она будет такой, как вы любите, мрачной, безнадежной, пугающей и жестокой, — добавил он про себя. — Да, уродина любила мрачные истории. она не хотела слышать о красоте и счастье, ей нравились рассказы о смерти, несчастье, уродстве и печальных тайнах. Она хотела видеть в книгах свой собственный мир, а в нем не встречалась ни красоты, ни радости. Виоланта все еще смотрела на него тем высокомерным взглядом, каким взирал на мир ее отец. Пиноли упомнил слова, которые написал об этой семье: благородная кровь. Веками родичи змей глава свято верили, что кровь, текущая в их жилах, делает их смелее, умнее и сильнее любого из их подданных. Сотни, много сотен лет повторялся этот взгляд во все новых глазах, даже у Виоланты, которая с радостью утопила бы свою родню в канаве, как неудавшегося щенка. Слуги рассказывают, что мать Брианны поет даже лучше, чем она сама. Они говорят, что от ее пения плачут камни и распускаются цветы. Уродина провела рукой по лицу, там, где еще недавно так ярко полыхало родимое пятно. Да, мне тоже рассказывали что-то в этом роде. Финоллио проводил ее до двери. Говорят, она раньше пела даже в замке моего отца, но я в это не верю. Мой отец никогда не впускал комедиантов в ворота, он разве что вешал их перед ними. Да, потому что ходили слухи, будто ваша матушка изменяла ему с комедиантом. Подумал Финолля, открывая перед ней дверь. Бриана уверяет, что ее мать не поет больше, потому что боится принести своим пением несчастье тем, кого любит. Так будто бы случилось с отцом Брианы. Да, я тоже об этом слышал. Виоланта вышла в коридор. Даже вблизи ее родимого пятна почти не было видно. Вы пошлете к ней гонца завтра утром. Когда пожелаете, сказал Финолло. Она посмотрела вглубь темного коридора. Брианна никогда не говорит о своем отце. Одна повариха сказала, что он огнеглотатель. Она говорит, что мать Брианны очень его любила, но один из поджигателей, который тоже в нее влюбился. Исполосовал огнеглотателю лицо ножом. Эту историю мне тоже приходилось слышать. Пинолео задумчиво посмотрел на нее. История сажерука с ее сладостью и горечью была, конечно, по вкусу виоланте. Говорят, мать Брианны отвела его к цирюльнику и оставалась с ним, пока лицо у него не зажило. Какой отсутствующий у нее голос, будто она затерялась среди слов его. Фенолио слов. «Но все же он ее бросил», — Виоланта отвернулась. «Напишите ей», — отрывисто сказала она. «Напишите сегодня же вечером». И она пошла прочь так поспешно, словно ей вдруг стало стыдно за свой приход. «Розенкварц!» — сказал Фенолио, прикрыв за ней дверь. «Неужели у меня получается только несчастливцы и злодеи? Как ты думаешь?» Но стеклянный человечек все еще спал, а рядом с ним чернила капали спира на пустой пергамент.